У лжи короткие ножки. Никогда мы с Петькой не были хвостунами, а тут на тебе, оскандалились на 1 сентября утром мы с Петькой в приподнятом настроении шли в школу. Первый день учебы, надо понимать. Каждый школьник чувствует себя именинником. Девчонки в белых передниках с бантами, расфуфыренные, чинчи-брынчи. Мальчишки с подстриженными вихрами, подглаженных брюках, в куртках с белыми подворотничками. Шеи, руки, чуть не до мяса отмыты песком и мылом. Новенькие портфели блестят магазинным лаком. На лицах важность и благонравие. Примерно на полпути нас догнала незнакомая молодая женщина и пошла рядом. «В школу?» – ласково спросила она бось жаль, что каникулы так скоро пролетели. Еще бы погулять с месяц. Нет, почему же? В школе тоже интересно, ответил Петька. Можно сказать, соскучились, добавил я. Вот вы какие, хорошо учитесь? Не знаю, почему, но Петьку занесло. А у меня не достало мужества его поправить. Отличники, ответил Петька. Оба, удивилась та. Оба. Я почувствовал, как кровь приливает к ушам. К счастью, незнакомке надо было в сельсовет. И она повернула туда. «Петька, ну зачем ты прихвостнул Какие же мы отличники!» «По-твоему, следовало сказать, что мы посредственники. Так что ли? Посредственники? Ты знаешь, что такое посредственная продукция? Фи!» А вдруг она узнает? «Откуда? Это, наверное, командированная из района». Приехала и уедет. Больно ей надо проверять, кто мы да какие мы. Школа нас встретила давно неслыханным шумом, смехом, приветственными возгласами, дружескими объятиями и похлопываниями по спине и по плечам. В оживленной толпе товарищей мы забыли о разговоре с любопытной женщиной. Звонок прозвучал непривычно громко. Первый звонок. Не успели мы рассесться, как вошел директор. «Ольга Николаевна будет у вас классным руководителем. Прошу любить и жаловать». Он показал на пришедшую вместе с ним молодую учительницу. А мы с Петькой чуть в обморок не упали. Ольга Николаевной оказалась та самая женщина, которая шла вместе с нами и которую Петька наврал. «Хорошенькое знакомство с классным руководителем». Я плохо помню, что было дальше, как проходила школьная линейка, о чем говорили на уроках учителя. Только по дороге домой я немного опамятовался и спросил. «Петька, что теперь будем делать? Хоть из школы беги!» Петька ничего не ответил, а когда расставались, он процедил сквозь зубы. «Теперь нам надо стать отличниками. Другого выхода нет». Да, на самом деле. Или прослывешь презренным хвостуном. Конечно, мы с Петькой выбрали первое. Учили все уроки. Петька помогал мне решать задачи, а я с ним занимался грамматикой. В классе не пропускали ни единого слова учителя. Забыли про рыбную ловлю, ничего не изобретали, не фотографировали, не мастерили. Так мы мучились всю первую четверть. Кошмар. Стали ли мы отличниками? Мне что-то не хочется отвечать на этот вопрос. Давайте подождем конца учебного года. Между прочим, учиться на всю железку, как говорит Петька, не так уж страшно. Трудно первое время, а когда втянешься, пойдет как по маслу».